Судьба всей страны зависела от следующих пяти минут. Пресс-службы заверили, что президент назначил частную встречу с директором Смитсоновского института. Даже сам Гант считал, что находится здесь по настоянию Мэткалфа, тот уговорил его выслушать Пейнтера, который станет умолять сохранить Сигму, и президент согласился прийти сюда лишь после длительных и напряженных переговоров с Мэткалфом в приватной обстановке. Генералу понадобились весь его политический опыт и красноречие,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 Эти мужчины ни на шаг не отходили от дочери президента последние пять часов с тех пор, как ее доставили сюда. Ее путь домой в Соединенные Штаты оказался непростым. Поначалу Джек Киркленд перевез Аманду на Фантом. Медицинский персонал судно стабилизировал ее состояние и подготовил к дальнейшему путешествию в Абу-Даби. Когда они оказались там, Пейнтер попросил помощи у человека, которому доверял, который, к тому же, оказался весьма влиятельной персоной в этом регионе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 Или оставят его в живых, или же возьмут ткани для более детального изучения. Гант вскочил на ноги. Им владели гнев и страх одновременно. Что? Как? Кто? Черт побери, эти ублюдки!» Пейнтер готовился ответить на этот вопрос, но куда больше его волновал другой. Где они? «Тринадцать часов сорок две минуты. Голубой хребет. Стетоскоп осторожно отняли от хрупкой груди новорожденного». На мониторе было видно крохотное сердце ребенка, оно слабо билось в грудной клетке, а кожа приобрела немного синюшный оттенок. Это был признак кислородного голодания. Доктор Эдвард Блейк объявил свой вердикт Петре. Очень слаб и без того недоношенный, слишком малый вес. Сохранить и вырастить, скорее всего, не удастся. Он пожал плечами. Или же тут сыграл свою роль стресс от транспортировки, отрицательно воздействовав на систему жизнедеятельности.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 Она прижалась щекой к стеклу, пытаясь разглядеть, что происходит за порогом камеры, но ничего не увидела, кроме ряда точно таких же клетушек, и все они, похоже, пустовали. Где же Кэт? Беспокойство о ней просто снедало Лизу. И она снова принялась расхаживать по камере. Обстановка здесь была весьма скудная. Койка с матрасом из пенопласта до да тумба из нержавеющей стали с раковиной. Единственный предмет роскоши — большой телевизор с плоским экраном, встроенный в стену.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 Бальдербергская группа. Везде можно отыскать следы их связи с нашей семьей. Примечание. Трехсторонняя комиссия, неправительственная группа, учрежденная Дэвидом Рокфеллером в 1973 году, для укрепления экономических и финансовых связей между США, Европой и Японией. Череп и Кости – старейшее тайное общество студентов, созданное в 1832 году в Ельском университете. Членами его становились только представители высшей элиты, выходцы из самых богатых семей США. Они занимали и занимают важнейшие посты в политике, финансовой, научной и образовательной сферах. В частности, костевиком был Джордж Буш-старший. билдербергская группа «Клуб» — неофициальная ежегодная конференция, примерно из 130 участников, большинство которых являются влиятельными людьми в бизнесе, политике и банковском деле. Первое заседание состоялось в Голландии в 1954 году. Конец примечаний. Гант покачал головой, он был явно разочарован. Само название «Линия крови» — это наша традиционная семейная страшилка. Ее придумали, чтобы припугнуть ребятишек, когда те расшалятся. Это истории о семье внутри нашей семьи. и Думаю, что за порог дома они не выносились.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 Пальцы ее так крепко впились ему в руку, что костяшки побелели. «Ты должен его вернуть!» Слова эти отняли у нее последние силы. Она смотрела на отца, вымаливая у него обещания, а потом бессильно откинулась на подушку. Глаза ее закатились, пальцы разжались. К кровати бросился нейрохирург. «Ей нельзя так волноваться, нужен покой!» Гант, не обращая на него внимания, обратился к Пейнтеру. «Что я должен сделать, чтобы вернуть внука?»